Глава 10. О свадебных хлопотах и предсвадебных путешествиях. Свадебное платье и венок невесты ждали меня поутру в спальне. Не выспавшуюся, замученную змеями, притеснённую новоявленным женихом и полную до краёв трагического смирения, готовую вылиться в совершенно несмиренную истерику, Новость о том, что Кощей, как самая распросленная нечисть, планирует шантажировать медного царя его собственным сыном, окончательно меня подкосила. Предусмотрительные до неприличного состояния змеи, оправдывая свою гадскую натуру, закрыли границу государства и расслабленно ждали, когда истечёт срок медвежьего заговора, защита с Ивана спадёт, и его сможет выследить каждая нечисть. Мы желали поймать его, чтобы казнить, признался Аспет, перед тем как завалить меня вопросами, касающимися человеческих свадебных обрядов. Но сменять его на тебя тоже неплохая идея. И не дав мне хоть чуть повозмущаться, змеи погребли меня под своими проблемами. Аспет вычитывал непонятные моменты из своей огромной книги и требовал от меня разъяснений. Самым сокрушительным оказался последний вопрос. Не вопрос даже, а забоченное бормотание. Сдаётся мне колец до утра мы не сыщим. Сокрушался Аспет, когда всё в свадебном обряде ему стало ясно и основные проблемные места разрешились. Заботу с выкродом ближайшего волхва взял на себя Тугарин, горынычеже пообещал из-под земли достать для меня платье. Кощей просто заверил, что не загнётся раньше времени и дотянет до своего торжественного расколдовывания. Выглядел он так, что верилось в это с трудом. Колец не понял беды, государь. Я же всё прекрасно поняла и теперь просто невольно злорадствовала. Колец нет, значит, обменяться име мы не сможем, и ход к свадебному обряду дан не будет. Счастье-то какое. По их бездарным традициям, начал было раздражённый змей, за что тут же заработал моё неодобрение. Я бы попросила проявить уважение, бесстрашно вякнула я. В конце концов, именно благодаря нашим бездарным традициям моё будущее всё ещё не обрело печальной предопределённости. Спорить аспид не стал, кашлянул и послушно исправился. По традициям людей начало обряда подразумевает обмен кольцами. Казалось бы, печальная новость, но вместо того, чтобы пригорьуниться, Кощей усмехнулся. И вместо своей очень значимо протянул мою руку, на которой красовалось его обережное колечко. "Такое подойдёт?" провокационно спросил он. Аспет попервой не поверил своим глазам, после воодушевился и совсем счастливый кивнул, будто это его судьба только что в лучшую сторону разрешилась. а я бессильно закрыла глаза, ругая себя за глупость. Кольцо своё он сам на меня надевал, как и я совсем недавно на его палец с трудом матушки на колечко натягивала. Беды не чуя. Это был конец. Спасения ждать стало неоткуда. Оставалось лишь смириться и принять удар судьбы с достоинством, надеясь, что все они правы, и такое разделение жизни действительно снимет проклятие. Я очень старалась. Но всё равно, когда измотанная и уставшая вернулась в комнату и увидела платье, расплакалась. Его героически добывал и добыл потуитившийся Горыныч, пока его отец мучил меня вопросами, а царь изводил своей холодной близостью. И было у меня чуть больше 6 часов, чтобы хоть немного отдохнуть после непростой ночи, обрядиться в это платье и в полдень отправиться на свою собственную свадьбу. Трусливая мысль сбежать влекла меня всё сильнее. Опыт в этом деле у меня имеется. Марка дожидалась в конюшне, я бы смогла. Если бы не леса полные нечестие, не ни незнакомый мне край, совсем не дружеские земли и память о тех ненормальных, что считали меня спасением Кощея. Выбирая между заманчивым побегом, которому непременно суждено окончиться бесславной гибелью в зубах какой-нибудь местной хищной твари, я не Иван Никакая ведьма меня не заговаривала. И не особо завидной участью стать женой Кощея, я с неохотой выбирала второе. Потому что жить очень хотелось, а у тёмного царя было одно, но очень значимое достоинство — он не был Иваном. Что, впрочем, не помешало мне прореветь с полчаса, бессильно сидя у кровати и комкая в руках белую вышатую правильными знаками ткань платья. Я бы с удовольствием рыдала и дальше, да на мою беду в гости заглянула девица из лесовиц, что служили в замке на простых должностях. Поручено ей было проведать меня, убедиться, что всё хорошо, и узнать, надо ли чего-нибудь. Увидев моё зарёванное лицо и скомканное платье, которое лишь чудом не набралось ещё с моего сарафана пыли и грязи, она в панике сбежала, бросившись за помощью». Уж не знаю, где лесовицы её искала помощи эту, но не прошло и 5 минут, я не успела даже попытаться успокоиться, как на пороге уже стояли двое: Кощей, успевший переодеться и выглядевший теперь опрятным, но будто ещё более мёртвым, без тепла мы его туго ему приходилось, и Аспит, который со всей присущей ему старательностью взялся налаживать личную жизнь своего царя. то ли так страстно пытался проклятие снять, то ли просто желал, чтобы в случае чего кощей хоть женатым помер. Василиса. Укор в голосе государя казался осязаемым. Он уверенно шагнул в комнату, оставив Аспеда и грозущую ногти лесовицу на пороге. Тебе нужен отдых. Могу принести ромашковый чай, не смело предложила лесовица. Он успокаивает. Кащей рассеянно кивнул, позволив бедной нечеститу тут же испариться, а сам присел передо мной на корточки, осторожно отбирая измятое платье, а аспет продолжал занимать дверной проём. Что не так? Я замуж выхожу. Новость достойная ночных рыданий. Рассвет уже. Недовольно заметил змей от двери, но был дружно нами проигнорирован. Ты же так хотела меня спасти, Чуть насмешливо напомнил Кощей, пытаясь растянуть губы в лёгкой улыбке, вот только в глазах его царила такая холодная и непроглядная ночь, что улыбки этой Веры не было ни на медяк. «Хотела, и сейчас хочу!» — пробормотала я. Платье он отнял. Да так и остался. В одной руке белая мятая ткань, в другой — моя вялая ладошка. грелся стало быть, используя любой удобный случай. Что же ты тогда, вздохнул Кощей, плакать-то с чего взялась? А вот вас каждый день, что ли, замуж выдают? возмутилась я, даже не пытаясь утереться. Пусть смотрят, какая я красная и страшная с опухшим носом и глазами, а вось жениться раздумает. Тебя-то второй раз за одно лето уже пытаются, проворчал аспит от двери. Пора бы привыкнуть. «Я тебе так неприятен», — хмуро спросил Кощей, которому, может, и хотелось мою руку отпустить, дабы оскорблённость свою обозначить, да не моглось. Тёплая я слишком была для его полуживого величества. «Да это тут при чём?» — озадачилась я. «Меня, знаете ли, больше не личность жениха печалит, а сама свадьба страшит, которая всего пару часов назад в моей жизни наметилась, а сбыться уже этим утром должна». «Страшно?» удивился кощей тебе? А чего бы мне не страшно должно быть? Ты за лихо заступиться не испугалась, пирожками своими смешными со мной поделиться не побоялась. Нечестий всяких видов не страшишься, даже ко мне в темницу не убоялась спуститься и помочь. А свадьбы боишься? Ну да. После слов его я, конечно, немного смутилась своего раскисшего вида, но врать не стала. Что ж поделать, если для меня свадьба страшнее даже братьев-змеев, о которых всякие разные жуткие слухи среди людей ходят. Потому что от змеев ещё как-то можно отделаться, а от мужа уже никак. Хотя я скептически осмотрела Кощеея, ничуть не смешавшегося под моим взглядом, это доходяга рождал в душе смутное опасение, что вдовой я могу стать даже раньше, чем разберусь, любимый муж мне достался или постылый. А знаешь, вдруг сказал государь, будто что-то припомнив: раз так дело встало, то, пожалуй, и наши традиции мы тоже будем придерживаться. Кош, ты верно шутишь? всполошился аспид. Вот же он твой шанс от проклятия избавиться, зачем его откладываешь? От пары дней я не развалюсь, заверил взволнованного змея царь. Василиса рядом будет, она поможет, азарёванная невеста на свадьбе честь и мнение сделает. И что вы задумали? осторожно спросила я, уверенная в том, что жизнь моя в этом мгновении медленно перевалилась на совсем уже бедовую дорожку. К Еге поедем? Дар для тебя просить. бодро ответил Кощей. Что? По нашим традициям невесту перед свадьбой должна ведьма одобрить. Ведьма рода или просто деревенская? Аспет вздохнул. Ведьма рода Кощеея, Ега. В смысле Баба-яга, ахнула я. В смысле просто яга, поправил меня Кощей. Не стоит звать её бабой. Расположение её этим ты точно не сыщешь. "О чту?" пробормотала я, пытаясь осмыслить, какую же сама себе беду накликала. "Ну что мне стоило смириться со свадьбой? Кощей всё ж таки не Иван. Вышло бы утром за него, может даже проклятие сняла, царицей бы стала, спасительницей". Да за мужем бы жила, которого, почитай, все государства, если и не боятся, то опасаются точно. Нет, вздумалась мне порыдать. «Собирайся, Василиса, путь нас ждёт неблизкий», — мягко велел Кощей, помогая мне подняться с полу. «И не плачь, обещал же, что не обижу, не нужно меня бояться». «Да я уже сама себя обидела», — вынуждена была признать я, грустно думая о том, что зря всё же косу свою отрезала. После такого злодеяния жизнь моя совсем с ног на голову перевернулась. А волхв как же? Тугарин же его сейчас у на час принесёт. Безнадёжно спросил Аспид. Погостит у нас пару дней, ты за ним приглядишь, от чужих шуток убережёшь, велел Кощей, уже всё за всех решивший. Вот и поплакала немного, называется, душу облегчила. А теперь придётся походный костюм искать, который для меня горыныч как-то выкрал. Марка радо новому путешествию не была и недовольно горцевала, не желая принимать седака. По сравнению со спокойным, даже каким-то величественным конём Кощея, лощёным чёрным жеребцом с мощной грудью, длинной гривой и хитрой искрой во влажных глазах, моя кобыла казалась старой и вредной, неказистой. Пойдём, выберешь себе скакуна по сердцу. предложил Кощей, вдовольно любовавшись моими неудачными попытками, призвать Марку к порядку. На моей конюшне есть достойные экземпляры. Любой конь, что приглянется, твой станет. Спасибо, конечно, но эту бестолковку я уже знаю, а к новому ещё привыкать придётся, ответила я с опаской, косясь на восхитительного и в то же время жуткого коня господаря. К такому чуду даже подойти было боязно, не то что верхом забраться. И я решительно не понимала, с чего бы эта кошею вздумалась такую мощь от оборотней оберегать. Этот конь любому волку верная смерть. Разочаровавшись в мирных методах борьбы с этой вредительницей, я раздражённо шлёпнула Марку по носу. Она оскорбилась, но встала как вкопанная, давно усвоив, что это последнее мирное предупреждение, чтобы не дурило, а после ждут непокорную кобылу только бешеная скачка и плеть. Дядька долго её выправлял, пока Марька не присмирела. А теперь вот после лесных приключений отголоски былой строптивости вернулись вновь. Провожать нас вышли только змеи. Остальные, даже вездесущие мышь, пока ещё ничего не ведали, и об отбытии своего царя в гости к верховной ведьме им предстояло узнать лишь ближе к обеду. Когда мы преодолеем с треть пути до нужного места. В одиночку, без сопровождения... Кощей не видел смысла брать с собой ещё и дружину, уверенный в безопасности своих земель, будто забыл, что совсем недавно был убит в собственном замке. Я пыталась ему об этом сказать, но он не слушал. Не хотел вести к Яге своих оборотней, ибо недолюбливала ведьма волчий дух, а господь желал ей угодить, дабы меня наверняка на роль жены одобрили. Кощей обещал, что коли выехать за Светло, то до Яги мы доберёмся ближе к полуночи. Я слабо себе представляла, как после бессонной ночи выдержу ещё и дневной конный переход. Да что там я, как кощей его выдержит? Не дооценила я выдержку государя и очень переоценила свою. До полудня я ещё как-то боролась, косилась по сторонам, поражаясь тому, как леса тринадцатого государства похожи на леса, знакомые мне с детства, а поля словно отражение тех полей, мимо которых мне доводилось проезжать ещё с батюшкой. Если не знать, что в глубине этого леса живёт опасная нечисть, а поля, засеянные были совсем не людьми, можно обмануться и решить, будто никуда я и не избегала и никогда не попадала в тринадцатое царство, дотолько да ехавший рядом Кощей не давал мне возможности обмануться. Ближе к полудню, разморённая летней жарой, я начала сдавать, клевать носом, с трудом перебарывала сонливость и уже не замечала ничего вокруг. Василиса озвал Кощей, придержав за плечо, когда на меня напала особенно сильная дрёма, и я едва не свалилась с лошади. "И я не сплю", выпалила поспешно, крепко вцепившись в почти выскользнувшие из пальцев повод. То ли врала я не очень убедительно, то ли Кощей сам по себе был крайне недоверчивым, но слушать мои неловкие заверения он не стал. Вот как сказал царь: "Поможем друг другу", так и помогли. На протесты мои не взирая, И оказалось, я сидящий на жутком скакуне перед холодным полутрупом, в то время как Марка, совсем недовольная положением дел, плелась сзади привязанная к седлу. Тепло выдохнул кощей мне в макушку, обнимая своим холодом, а мне почему-то подумалось, что в таких условиях я уж точно больше не смогу заснуть. Ошибалась страшно. Сон меня сморил быстро, уверенно отнимая право бодрствовать. Просыпалась я всего дважды. Первый раз, когда Кощей привал назначил, и второй последний, уже в темноте, от того, что меня с лошади снимали. Измученная ночными бдениями в библиотеке и думами о своем новом статусе, я была слишком обессилена, чтобы бороться с крепким глубоким сном, удерживающим меня все время путешествия. И я не боролась, довольная уже просто тем, что дорога для меня прошла быстро». С важным делом чай пожаловал темнейший государь. Негромкий насмешливый, но дружелюбный голос разрезал мирную тишину моего сна, а в следующее мгновение я уже с прерывистым вздохом полетела вниз, утянутая уверенной рукой. Кощей не подвёл, перехватил меня на вису, удержал, не позволив свалиться, но сердцу моему помочь это уже не могло. Билось оно где-то в пятках, уверенное, что пришло время расставаться с жизнью. «Вы в следующий раз меня будите, ладно? Не надо так!» — хрипло попросила я, не в силах разжать пальцы. Сведённые судорогой, они мёртвой хваткой вцепились в Кащея. Царя моя трусливая просьба позабавила. «Рад знать, что будет в следующий раз!» Смодить меня хотел не иначе, но веселье его весьма нагло оборвала топтавшаяся рядом девица, невысокая, полнокровная, с неожиданно седой, но длинной и толстой косой, в переднике, украшенном разводами от ягодного и травяного сока. Она смотрела на нас с крести в руке на высокой груди. Так, жертвоприношения невинных дев больше не проводятся? Она почесала острый нос и провокационно спросила: "Зачем ж ты мне её привёз, не уж-то в ученицы?" «Ега!» — одёрнул её Кощей, что, впрочем, ничуть не заставило ведьму присмиреть. Зато меня сразило на повал. Если бы не висела в холодных руках, точно бы на землю села. «Ега?» — недоверчиво переспросила я. «Она?» «А что, не нравлюсь?» — улыбнулась девица. И это была улыбка уверенного в своей неотразимости человека. Нечисти. «Невесту тебе привёз на смотрины», — сказал Кощей, — вызвав со стороны ведьмы неподдельное удивление. Не весту, ахнула она свою? Неужто такое может быть? Тебе бы не забывалось, сумрачно посоветовал царь, и с её ги будто весь румянец сняли. Бесовские искорки в глазах потухли, и она виновато склонила голову. Прощение прошу. Кощей кивнул и уже куда миролюбивее, но не давая шанса отказаться, велел: "Давай, ведьма, Накорми нас до спать уложи. Могу ещё и баньку натопить, хихикнула она, не поднимая глаз, на что получила серьёзный ответ. Завтра. Ни разу за всю свою жизнь я не могла даже подумать, что когда-нибудь войду в избушку Бабы-Яги. Просто Яги. Ну и не вошла я, собственно, внесли меня. Кощей не хотел расставаться с моим теплом, а я не могла придумать достаточно веского предлога для получения свободы. Зато смогла из-за жёсткого царского плеча увидеть, как брошенных нами на дороге лошадей увлекает за собой парочка странных кряжестых существ. Конь Кощее, зовущийся Буяном, вопреки своему резвому имени, не проявлял никаких признаков недовольства и охотно шёл куда его вели, кажется, предвкушая заслуженный отдых. Не ждала я вас уж, прости, государь. Не прибрано у меня. вещала Ега, ведя нас за собой из тени в комнату, полную ароматов трав и мёда. Где гостеприимно усадила за широкий стол и как радушная хозяйка принялась колдовать у печи. Спустя всего несколько минут потрескивающий весёлый огонь разогревал наш поздний ужин. Когда всё было готово, и аромат трав смешался с запахом каши и свежего хлеба, а на блюдце подтаивал солидный кусок жирного жёлтого масла, Егар оставила на столе чашки и разлила чай из пузатого важного самовара, установленного посреди стола. Волю своему любопытству она дала лишь после этого. Так значит, отыскали такие сговорчивые царевну. Не царевну, покачал головой Кощей. Книжная я сообщила не смело, желая поподробнее рассмотреть его, но смущаясь и потому особенно сильно страдая от своего желания. Хм, даже так, хмыкнула она, подперев щёку кулаком. Значит, княжна. Ну, рассказывай свою историю, княжна, да без утайки. Я неуверенно глянула на Кощея, сомневаясь в том, что можно без утайки. Говори, как есть, подбодрил меня он со странной улыбкой, добавив: Заодно и я послушаю. «Так-то это моя работа чужие истории слушать», напомнила я на всякий случай, но, не встретив понимания, вынуждена была сдаться. Слушали меня внимательно. Яга порой даже кивала, увлечённо следя за ходом моей жизни. Я рассказывала. Про детство рассказывала, про ворованные яблоки, про тренировки с дядькой и зачастую удачные побеги из-под надзора нянюшек. Про прочитанные книги, которых в нашей библиотеке, пусть было и не так много, как в Кощеевой, зато все они были хорошие. Про синяки из садины и детские обиды меня слушали. Запнулась я лишь однажды, когда описывала ночь побега. Нож, который я выбрала для остригания косы, оказался туповат, сказала неуверенно, и на долгое мгновение притихла, собираясь с мыслями. Меня не торопили, и когда я вновь заговорила, мне показали виду, что утомились ждать. Было странно рассказывать о том, как виделось мне попадание в тринадцатое государство, какими мне попервой представлялись местные жители, но меня слушали, не перебивая, и я справилась. Так, значит, жизнь спасаем. Подвела итог моего сказа Ега. Похвально. Я всё ещё была категорически против такого способа снятия проклятия, но нет же доказательств, что сработает. Но в этот раз предпочла промолчать. Если спорить с Кощеем я уж хоть как-то могла, то спорить с Егой было боязно. Я с ней пирожками не делилась. И закованная её не видела и вообще, молчать оно как-то безопаснее. Я и так уже на свадьбу наговорить успела. Коля так перешили, то добро даю. — проговорила Яга, — и милостью своей с твоего дозволения государь-княжну одарю. Кощей кивнул, соглашаясь на что-то странное, чего я бы хотела избежать, просто так, на всякий случай. После истории с проклятием доверие моё к ведьмам резко пошатнулось. Хотя Кощей вроде тоже ведьмам верил мало, но Яге вот доверял. И это бы должно было меня успокоить». А я не успокаивалась. И когда она поднялась из-за стола до да ко мне подошла, вся сжалась, втягивая голову в плечи. Не бойся, княжна. Я добра тебе желаю, весело проговорила Ега, забавляясь моими опасениями. Я бы, может, и рада не бояться, да как-то сложно быть смелой, когда медведь опозади стоит. Руки её, тёплые и мягкие, легли на мои плечи, волос коснулось лёгкое дыхание. Пусть все беды и хвори, все невзгоды и печали обходят тебя стороной, — напевно произнесла она, поцеловав меня в макушку. Такое мое слово. Кощей был доволен. Это сложно было не заметить. Я же испытала стыдное облегчение, когда ведьма отстранилась и отошла, возвращаясь на свое место. Да только тепло ее рук еще долго согревало мои плечи, а сила слов... ненавязчиво и мягко усмиряла что-то в груди. Вам с дороги отдохнуть надо, заметила Ега, с гордостью наблюдая за тем, как во мне приживается её дар. На радость мне и на холодный сон царя спать меня уложили в маленькой комнатки, одной из стен которой служил бок натопленной печи. Сначала я упрямилась и хотела уложить там Кощея, ему-то тепло нужнее, а он лишь посмеивался такой моей заботе и не соглашался. но успокоилась я лишь когда государь примирительно сказал это тепло меня не согреет так стоит ли тратить его впустую ложись тут куда яга определила на ночь царя я не знала меня оставили одну с подушкой и мягкими одеялами в обнимку недолго полюбовавшись широкой лавкой на которой предстояло спать я неохотно кинула на неё подушку казалось после того как я весь день проспала ночи уж точно глаз не сомкну Но ведьмин дар и тело, утомлённая поездка и даже во сне, решили по-своему. Уснула я крепко, стоило только голове коснуться подушки. Разве что подивилась тонкому приятному запаху, что исходил от неё, да так и вырубилась, не додумав мысль. Казалось, я только сомкнула глаза, а в следующее мгновение уже проснулась по чужому желанию. Будили меня, настойчиво тряся за плечо. «Да очнись же ты, непробудная!» — шипели из темноты неприятным, но знакомым голосом, который я узнала сразу, и радости мне это не принесло. «Ты откуда здесь?» — спросила хрипло, присев раньше, чем даже проснулась, только чтобы избавиться от нежеланного прикосновения. «Следил за вами от самого замка! Не сидится тебе на месте, бесова дочка!» Зло выплюнул Иван, поражая моё воображение своей выносливостью, а по нему и не скажешь, что способен пешком такие расстояния преодолевать. Да и, если рассуждать по чести, стрелять метко он никогда не умел, и вообще не походил на того, кто сам был способен хоть на какое-то свершение. Тут уж подозрения сами собой закрались без моего дозволения. И чем ещё, кроме заговора защитного, тебя ведьма одарила, недобро спросила я. В зыбкой темноте, что мягко рассеивал лёгкий лунный свет, сочившийся сквозь окошко, разглядеть Царевича было сложно. Лишь белки его глаз странно белели, будто полны магии. "Не твоего ума дело", огрызнулся он. "Подымайся, я тебя возволять пришёл. Времени совсем не осталось, а она по этим чёртовым землям разъезжать вздумала. Уж когда я тебя отцу твоему верну, потребую, чтобы выпал" Желание поднять шум, перебудить всех в избушке, приманить Кащея и посмотреть, как с царевича вся спесь сползет при встрече с настоящей силой, удалось подавить с трудом. Вызнать, чем его Марья одарила в земли тринадцатого царства, запуская, мне хотелось больше, чем просто утолить низкий мстительный порыв, отыграться за его невежество и наглость. «Она тебя магией напитала, да? Но разве так можно?» «Подымайся!» Грозно рыкнул Иван, ухватив из комков рубаху на моём плече. Треск ткани заставил меня злорадных охотнуть. Это Еги рубашка. Запорченную вещь перед ней ответ держать будешь, пообещала я, вывернувшись из его разжавшихся на миг пальцев. Проворно скатилась с лавки и у противоположной стены оказалась раньше, чем царевич опомнился. А теперь отвечай, иначе не здоровать тебе. Василиса Закричу, пообещала я, и пусть Кощей ловит Ивана и обменивает его жизнь на мою. Сейчас, глядя на своего бывшего жениха, я особенно ясно поняла, насколько же лучше жених нынешний. И пусть холодный как труп и страшный как смерть это мелочи, и обогреем, и откормим. Главное, что мне при взгляде на него дурно не делается. Кости мои, она заговорила, чтобы я ни боли, ни усталости не чувствовал, из твоих волос один браслет сплела. что путь к тебе указывал, а из крысиных костей другой собрала, что невидимым меня для нечисти делает и оберегает от всяких неудач. И он почти распался, ответил царевич, с трудом сдерживая гнев. Не привыкший подчиняться, он едва терпел и утешал себя, сдаётся мне лишь мыслями о том, как я везжать буду под суровой рогой. Чего Он стремительно в раздражении подошёл к окну, встал в лунном свете и дёрнул рукав рубахи, показывая мне нить, на которой осталось всего 4 косточки. Одна из них уже наполовину почернела и взялась крошиться. Время истекает, нужно уходить. Возьмём твою кобылу, так быстрее будет. Я продолжала прятаться в тени, рассеянно прокручивая на пальце Кощеево кольцо, и занимал меня сейчас лишь один вопрос. А всё же, как ты сюда пробрался? Хороший, к слову, вопрос, правильный. Даже пусть и защищённый Марьиной магией, как он умудрился пройти мимо двух сильнейших существ во всём тринадцатом государстве? «Правду говорят дуры вы бабы», — ругнулся Иван, собираясь уже броситься на меня. Остановил его сварливый вопрос. «Это кто так говорит?» Царевич побелел и будто в пол врос, А следом за вопросом, окончательно добивая моего новоявленного спасителя, раздалось усталое «Яга, ну просил же!» «Так ведь зачем он меня обижает?» — возмутилась ведьма. «И вообще видно же, что девка не хочет с ним никуда идти. Чё ж дальше-то ждать?» И из тёмного угла на зависть мышу, утратившему такую способность, показалась яга. В рубахе провокационной длины с растрёпанной седой косой и опасным блеском в тёмных глазах. Неразборчиво что-то буркнув, Иван безвольно осел на пол, только смотрел при этом он не на ведьму, а за неё, на хмурого кощея, возвышавшегося за плечом еги. Собственно, будь я чуть впечатлительнее, тоже чувств лишилась бы, или завизжала. Ночь вдали от источника тепла обезобразила царя. Кожа его вновь посерела, губы высохли и растрескались, и серебряно-седых нитей в волосах будто стало больше, а в запавших глазах читался жуткий звериный голод, рождая в душе непреизвольный порыв немедленно принести в честь его кровавую жертву, чтобы утолить этот голод и отвести беду. А вы давно там? спросила я, старательно проговаривая каждое слово, следя, чтобы голос не дрожал. С самого начала И я этого задохлика почуяла, как только он на порог мой стал. Ни одна ведьминская безделушка от меня в моём же доме не укроит, гордо ответила Ега. А чего же не это? Я кивнула на Ивана, не в силах верно сформулировать мысль. К счастью, этого и не нужно было, меня поняли и так. Пожав плечами, ведьма очень по-ведьмински сдала своего государя до «Да Кощей. Хотел, чтобы ты сама его выбрала, по доброй воле от царевича отвернулась. Вот и ждали мы, покуда ты от ворот этому заморошу дашь и настоящего мужчину выберешь. А ты всё тянула и тянула. Я не тянула, оскорбилась поспешно, чтобы не смущаться от шальной прямоты Яги. Я вызнавала важную информацию. А что в ней важного? Я бы сама тебе могла всё про него рассказать, да и сейчас могу. Например, вот уж чего он тебе точно не сказал бы. Так вот, что Мария всё его глазами видит и ушами слышит, и сейчас видит. Можешь помахать ей ручкой. Мне поплохело. Это ж получается, она всё знает, и про смерть царскую, и про то, что мы к Еге в гости наведались ей. И... Про что ещё она могла узнать? Подслушивал нас Иван и много ли услышал, а увидел? А сейчас дела у нас важные есть, вздохнула Ега. И царевич упал, как подкошенный. Пусть чай поспит. «Дела?» «А ты знаешь, сколько через него Марья успела узнать?» «Нет». «Вот и я не знаю. А раз так, то нужно нам поторопиться». «Свадьбу сыграем прямо сейчас», — пояснил слова Иги государь. «Но...» «В замке Кащеевым меня ждали платье, венок, волхв и хотя бы видимость соблюдения традиций». В избушке среди пушистых елей и опасных топей меня ждал наскоро разожжённый костёр, остывший хлеб и скомканное бормотание ведьмы, неловко повторявшей за кощеем слова брачного обряда. Услышав их, всего единожды, он умудрился всё запомнить. Даже накинутая поверх рубашки шаль не сильно спасала от ночной прохлады, и я хотела думать, что дрожу сейчас именно из-за неласкового сурового ветра. Вот только правда была такова, что трясло меня скорее от творящегося безумия. Свадьбу мою проводила ведьма в мрачном тёмном лесу, связывая накрепко с самой главной нечестью. Поцелуй, скрепляющий наши жизни, был холодным. Кощей легко коснулся моих дрожащих губ своими жёсткими и сухими и обнял, сокрушённо вздохнув. Я бы тебя согрел, но мне и самому тепла не хватает. А теперь по нашим традициям возвестила Ега, доставая, казалось, из самого ночного воздуха нож, когда я уж было решила, что всё закончилось, и облегчённо прижалась лбом к груди Кощея. Свадебный обряд нечисти был им под стать: быстрый, неумолимый и кровавый. Отворив наши вены, она смешала кровь. Я даже почти не паниковала, уж больно ритуал на братание походил, а этим вотцовской дружине многие забавлялись. Разве что дружинникам отца не приходилось пить терпкое вино, разбавленное своей и чужой кровью? Пришлось нам. Отчего второй поцелуй пусть и был теплее, но отдавал медным вкусом. Когда всё закончилось, я уже едва стояла на ногах. Костёр двоился перед глазами, а мягкий от заботы голос Еги пробивался словно сквозь вату. Дай руку, бедолаженька. Сейчас я пошепчу, кровь и остановится. Кощей, придерживавший меня за плечи, помогавший стоять, сам протянул ей мою кровоточащую кисть, во мне на это сил уже не было. Того, как кожа будто сама срастается, зачарованная и тихим нежным шёпотом, я уже не видела, уплывая в тёмную тишину.